Глава 30. Деш стоял за дверями зала совета Джидаев, скалив улыбки острые белые зубы. "Опаздываешь", сказал он, как обычно. Вентрас увидел, как глаза Восов вспыхивают от радости, и он протягивает руку другу. Деш собрался было хлопнуть Воса по плечу, но помедлил, разглядев под его плащом забинтованное тело. Ладно, отложим бурные приветствия на потом, слегка погрустнев, сказал он. Ничего не имею против, устало улыбнулся Восс. Почему никто из них ничего не почувствовал? подумала Вентрас. Свет глаз Восса ни разу не изменился, но тёмная сторона окутывала его душу точно так же, как плащ окутывал его тело. Каждый раз, когда она призывала силу, Пытаясь в очередной раз убедиться в своей правоте, её сердце пронизывала боль. Нет, она сказала правду. Голос её голос действительно был мёртв. Его убил Дуку. И как была вынуждена признать Вентрас она сама. Именно она решила, что придаст ему сил солгав насчёт толма и тем самым вручила графу идеальное оружие. К сражению со спящим он тоже не был готов. Она слишком поторопилась. Ему требовалось больше времени, чтобы постичь как Тьму, так и Свет, отыскать точку равновесия между ними, чтобы оставаться собой, что бы он ни делал. Возможно, было бы лучше, если бы они погибли вместе, сражаясь с графом, и так они узнали, какие страдания их ждут. Вентрас обратился к ней Скайуокер. И судя по его тону, уже не в первый раз. Прогнав прочь мрачные мысли, она последовала за джедаями в зал совета. От её внимания не ускользнули насторожённые взгляды присутствующих, так же как и то, что все они, за исключением Восса и Йоды, держали руки на световых мечах. Мастер Квинлан Восс тепло приветствовал Йоду. Твоему возвращению мы рады. Благодарю, мастер Йода. Я тоже рад вернуться. Трудные времена пережил ты, но сильным остался. Многие сломались под наставничеством Дуку, сказал Мейс Винду. Мастер Киноби и Джедай Скайуокер заверили нас, что в данном случае это не так. Вентрас силой закусила губу. Она уже пыталась предупредить их. Начни она возражать, сейчас ей никто бы не поверил. Оставалось лишь надеяться, что Восс в какой-то момент сам себя выдаст. В конце концов не её дело спасать Ждаевых от их собственной слепоты. А саш Вентрос, сказал Йода, и она бесстрастно посмотрела ему в глаза. Утерянное вернула нам ты. Благодарна тебе мы за это. В знак нашей признательности за помощь в спасении мастера Квинлона Восса, натянуто проговорил Винду: Совет исполняет своё обещание даровать тебе официальное прощение за все твои прошлые прегрешения. Отныне можешь считать, что ты чиста перед законом. Вентра почувствовал на себе взгляд Восса, но не ответила ему тем же, лишь пожала плечами, повернутой в замешательстве словами Винду. Благодарю за ваше Великодушие, с трудом проговорила она. Голос её звучал сдавленно, как для неё самой, так и для остальных, судя по выражениям их лиц. Но ей было всё равно. Ей хотелось лишь побыстрее отсюда убраться подальше от чудовища с лицом того, кого она любила. "Да пребудет с тобой сила", сказал Йода. Легка, поклонившись, Вентрас повернулась и направилась к выходу. Прочь из зала совета, прочь от Джидаев, прочь от Воса. "Эй, с тобой всё в порядке?" спросил Дэш, когда она проходила мимо. "Нет", остановившись, ответила Вентрас. "И уже никогда не будет". Дэш смотрел на неё в замешательстве. Вентрас двинулась дальше, изо всех сил стараясь не перейти на бег. Она больше не считалась преступницей. И бежать не было необходимости. Услышав позади шаги, она поморщилась. Вряд ли ей стоило разговаривать с Мараном. Дэш начала вентра поворачиваясь, и слова замерли у неё в горле. Перед ней стоял Вос. "Прошу", сказал он. "Позволь поговорить с тобой". Вентра поспешно развернулась и зашагала прочь. "Мне это больше не интересно. Всего хорошего". "Погоди". обогнав её, он преградил путь. От него исходила причиняемая каждым движением боль, а вовсе не давящая тьма, которую она ощущала раньше. Остановившись, Вентрас посмотрела ему в глаза. В них не было даже намёка на уродливо жёлтый или кроваво-красный оттенок, лишь тёплая бездонная глубина, в которой она когда-то затерялась. Вопреки собственному желанию она кивнула. Его смотнул головой в сторону ниши. Вентра последовала за ним. Кифар уставился на неё. Теперь, когда она согласилась его выслушать, он явно не мог найти подходящих слов. "Ну?" бросила она. "Прости меня". Вентра закатила глаза. "Опять ты за своё". Она попыталась протолкнуться мимо него. "Эй!" Он схватил её за руку. Вентрас развернулась к нему, охваченная холодной яростью. "Убери руки", потребовала она. Востча же повиновался, успокаивающе выставив перед собой ладони. "Пожалуйста", сказал он. "Я я прошу тебя. Просто выслушай меня". Вентрас уже не пыталась уйти, но и не смотрела ему в глаза. Вост глубоко вздохнул, и она почувствовала, что он всё ещё пытается подобрать нужные слова. Для него это было крайне важно, но она не знала, то ли потому, что он действительно просил у неё прощения, то ли потому, что всё ещё пытался её перехитрить. Мысль об этом врезалась в её душу словно нож. Я ошибся тогда. Мне следовало просто воспользоваться шансом и сбежать, когда ты пришла за мной. Но я подумал, что если останусь, то смогу довести дело до конца. Я и представить не мог, что ты в самом деле подумаешь, будто я перешёл на тёмную сторону. Если бы я тебя потерял, это не стоило бы того. Ни что бы того не стоило. Я лишь надеюсь, что ты сможешь простить меня. Так же как я простил тебя, когда ты мне солгала. Что ж, он был прав. Она действительно ему солгала, преднамеренно и эгоистично. В душе Вентрас понимала, что она могла бы убеждать себя в чём угодно, даже в том, что поступила так ради успеха их операции, но это тоже было бы ложью. А Саш, у нас всё было по-настоящему. И теперь тоже. Мои чувства к тебе нисколько не изменились. Сердце Вентрас невольно дрогнуло, и она позволила себе взглянуть на Восса. Он говорил правду. Она чувствовала это через силу. Неужели она ошибалась? Внезапно взгляд её упал на коричневый плащ, который накинул Восу на плечи Оби Ван Кеноби. Она видела, как приветствовал его совет Жедаев. Он ничего не сказал им про свои чувства к ней. Так что в конечном счёте, даже если это и было правдой, оно ничего не значило. Протянув руку, она дотронулась до грубой коричневой ткани. Но ведь подобное не достойно Джидая. Ты выбрал свой путь. Уходя, она чувствовала на себе его взгляд, и глаза её наполнились слезами. Но оглядываться она не стала. С сумев уйти из храма пораньше, Энакин появился в покоях Падме в относительно разумное время. После возвращения Воса настроение поднялось у всех, и Энакин был только рад возникшей передышке. Он прошёл в гостиную, где Падма готовила себе лёгкий ужин, и подхватив свою миниатюрную жену на руки, одарил её долгим страстным поцелуем. Энакин, глаза её радостно вспыхнули. Отпустив её, он улыбнулся. Его собственное имя в её устах звучало для него словно сладчайшая музыка. во всей галактике. А ты ждала кого-то другого? шутливо спросил он. Падма игриво стукнула его по груди. Я ждала своего мужа, но не столь рано. Рада, что ты пришёл. Энакин налил себе и ей по бокалу вина. Они сели на кушетку, после чего он рассказал ей обо всём случившемся с Восом, чуть творчески переработав ту часть истории, которая касалась убийства Дуку. Он почти не сомневался, что Падме, будучи сенатором, не одобрит подобного и заменил убийство на поимку. Канцлеру Палпатину тоже ничего не сообщили. Считалось, что данная операция касается исключительно джедаев. Энакину казалось неправильным, что орден джедаев держит свои дела в секрете от канцлера, но подобное решение, как и многие другие, никак от него не зависело. Падме была знакома с восом но не настолько, как с другими джедаями, так что вся его история оказалась для неё новостью. Она с восхищением слушала Энакина, широко раскрыв карие глаза, а когда он закончил, печально вздохнула. И что ты обо всём этом думаешь? Сложный вопрос покачал головой Энакин. Я был против того, чтобы в этом участвовала Вентрас. Но моё мнение никто не спрашивал. Но ты говорил, что ни ты, ни Оби-Ван не почувствовали в нём тёмную сторону. Как думаешь, почему почувствовала Вентрас? Ясное дело, что она его соблазнила, ответил Энакин. Для неё это обычное дело. Откуда ты знаешь? Падме пыталась выглядеть серьёзной, но с трудом скрывала улыбку. Энакину нравилось игривое выражение, столь редко появлявшееся на лице жены. Он отвёл с её лба локон каштановых волос. Слухи ходят, ответил он и не удержавшись, добавил. Видела бы ты, как она флиртует с Обиваном, когда они скрещивают цветовые мечи. От его хорошего настроения не осталось и следа. Если Вос в самом деле перешёл на тёмную сторону, в этом наверняка виновата только она. Она сама призналась, что хотела сделать его сильнее, но он не справился. Восу вообще не следовало с ней связываться. Ты говорил, что Вентрас, похоже, всерьёз расстроена? Так и есть. Я впервые увидел на её лице чувство, не имевшее отношения к желанию кому-то что-то отрубить. Но это неважно. Ждаем неположенное. Хм. Энакин не договорил, осознав, насколько лицемерно это звучит. Подмысу с мешкой смотрела на него, но взгляд её оставался добрым. У нас всё по-другому, сказал он. Мы любим друг друга. Падма провела ладонью по его щеке. Да, кивнула она. И возможно, они тоже. В энтропии способна на нечто столь бескорыстное, как любовь, усмехнулся Энакин. И вряд ли его смог заинтересоваться такой убийцей, как она. К тому же, именно она перетащила его на тёмную сторону. Порой случаются и более странные вещи, пожала плечами Падма. Может быть, если она в самом деле любит его? той вернуть сумеет. Энакин не нашёл, что ей ответить.